Глава 51. Прислуга. Цесами смотрела на вереницу богатых повозок, которые медленно въезжали в ворота первого дворца. Целый сон слуг в капюшонах и длинных одеждах уже трудился во дворе, выгружая припасы из нескольких больших фургонов. В амфитеатр благопожеланий устремлялись компании запоминателей, советников и других придворных. Они взбегали по ступенькам аккуратными рядами, точно муравьи. Судя по черно-коричневым одеяниям, это был дипломатический корпус Саана. Люди из Каобу, прибывшие через восточные ворота, носили желтое и красное, а гиянцы, расположившиеся во дворце, белое и черное. Совет Янсо был самым обширным, а также самым нарядным. Гости рядом с гиянцами выглядели убого. В Аланта действительно жили лучшие портные. Цисами пыталась наблюдать за процессией с пятого этажа дворца. Она сама не знала, что будет дальше. Переговоры, наконец, начались. Ей не терпелось завершить службу, особенно после гибели семьи Аки. Она так и не узнала, что же случилось. Чифана никак не заявляла о своем участии, и уж точно это покушение было ниже достоинства Сунри. Виновницей могла быть любая из сторон, участвовавших в переговорах. Ну или в самом деле произошел несчастный случай хотя Цесами в это не верила. Министр по важнейшим вопросам исчезла после разговора в экипаже. Чифана, наверняка была занята по горло после прибытия Саана, ну или она просто избегала Цесами и не без причины. Ночные цветки не верили в случайные совпадения. Не имея железных доказательств обратного, Цесами считала, что гибель семьи Аки дело рук Чифаны. Сунри, с другой стороны, буквально удочерила Цесами. До начала переговоров она каждое утро приглашала ее на чай. Они еще больше сблизились благодаря общему прошлому в тренировочной школе и охотно обсуждали свежие сплетни, окружавшие вероятный брак Сунри и Янсо. Цесами понимала, что у нее выкачивают сведения, однако не отказывалась помочь сестре по школе. Сунри даже как будто опечалилась после гибели Акиньяма. Хотя он был опасным противником, Сунри, похоже, этот человек нравился. На третий день переговоров интрига шла полным ходом. Слуги в основном передавали друг другу всякие пикантные истории. Один из правителей определенно завоевал сердца и умы простонародья. Янсо каждую ночь участвовал в воргиях. Сунри убивала мужчин и принимала ванны из их крови, чтобы оставаться молодой и красивой а красавец Аан, благородный раскрашенный тигр, проводил ночи, медитируя в синем свете королевы под ореховым деревом, называвшимся Древо Жизни. Он выкопал его в храме Тяньди в Вазане и перевез сюда Валанта, чтобы молиться и внимать мудрости предков. Трое правителей могли бы договориться за день, если бы доверяли друг другу. Но доверие уж точно не доставало. Вот почему переговоры затянулись на большую часть цикла. Друг другу никто не доверял, и сложно было построить союз на столь зыбком основании. Но состоится ли свадьба? Цесами отошла от окна и спустилась на арену. Янсох хвастал, что в амфитеатре благопожеланий — лучшая в мире акустика. Цесами не знала, что это такое, но действительно все сказанное внизу было отчетливо слышно на верхних рядах. Нижние ряды вокруг арены предназначались для стражи. За ними располагались княжеские советники. Дальше запоминатели, а затем дворцовая прислуга и рассыльные. На этой арене военные искусники сражались ради чести и славы, на ней давали великолепные представления и казнили знатнейших вельмож. Теперь великая битва шла за тремя столами, стоявшими треугольником в центре арены. Также на огромной круглой площадке выселись три величественных шатра в цветах своих государств. В амфитеатре благопожеланий проходили переговоры трех влиятельнейших в мире людей. Исход переговоров мог поколебать просвещенные государства и повлиять на судьбу Джун на много поколений вперед. Насколько Цесами могла судить по оживленной болтовне прислуги, переговоры были полны неожиданностей. Янсо, самый богатый и могущественный из всех, не уступал ни пяди. С самого начала стало ясно, что у него лучшие советники. Благодаря им он всегда был прекрасно подготовлен и обладал более обширными сведениями, чем прочие. На третий день Цесами решила, что из этого человека вышел бы неплохой император. Янсо знал, что трон принадлежит ему, вне зависимости от того, до чего они договорятся. К тому же Янсо не давал забыть о своем присутствии. Он всюду лез, как дрочливый петух. Не его требования ошеломляли, а их размах. Но если Саану и недоставало расчетливости Янсо, то с лихвой хватало обаяния, красноречия и цепкости. Саан изматывал остальных и настаивал на своем, пока они не соглашались на его требования. Цесами не встречала еще человека, который мог произнести столько слов на одном дыхании. Ее неимоверно разочаровали посредственные выступления Сунри, отчего прекрасная, умная и невозмутимая сестра-убийца вела себя так вяло сами ожидала увидеть легендарную женщину, хитрую и опасную, великого полководца и обольстительную сирену, кровожадную убийцу, чьей славе завидует каждая девчонка. Но княгиня Сунри действовала неудачно и на каждом шагу вынуждена была уступать. Она медлила, совершала множество мелких ошибок и за каждую расплачивалась. Противники угрожали ее положению, исключали княгиню из торговых договоров, а Сунри почему-то это терпела. Княгиня слабела под общим напором, и Цесами кипела от ярости, но ничего поделать не могла. Ей было очень больно сознавать, что новообретенный кумир ведет себя не так уж умно. От сегодняшней встречи ждали многого. Впрочем, все это не имело для Цесами особого значения. Она могла лишь выполнять свою задачу, то есть любой ценой защищать Сунри до завершения переговоров. Поскольку детей, нуждавшихся в присмотре, у Цесами больше не было, Хари отрядила ее на переговоры подавальщицей. Утром она подносила напитки гияньским советникам, которые сидели на одном из балконов над ареной. Прислуживать на княжеских переговорах было тяжело. Они могли тянуться целый день, а значит, служанки не присаживались. Отдыхать им позволялось только, когда князья делали перерыв. Даже для хорошо тренированной тени убийцы это было утомительно. Обихаживать знатных павлинов цесами не нравилось. Заняв свое место, она ждала распоряжений, пока трое правителей беседовали за круглым столом в середине арены. «Может, поменяешься со мной местами? У меня мурашки по коже от этой работенки», с тревогой шепнула Хилао, которую тоже назначили помогать. «Господин Мубаан пялится на меня с самого прихода». Старший казначей, носивший шляпу в форме обезглавленного туловища, пытался затащить в постель и цесами, становясь все настойчивее с каждой встречей. Рано или поздно он решил бы силой добиться благосклонности одной из служанок, как нередко делали вельможи. «Конечно. Давай поменяемся». Цесами никогда раньше не убивала казначеев. Почему бы не попробовать? Прозвонил Гонг. Возвещая пятиминутную готовность. По амфитеатру раскатилось гулкое эхо. Все, от советников до слуг, бросились по местам. Стражники выровняли ряды и вытянулись в струнку. Таков был распорядок дворцовой жизни. Каждый прекрасно знал, когда всеми силами изображать служебное рвение, а когда можно сделать передышку. Прозвучал второй гонг, повыше тоном. Минута до начала. Словно по безмолвному уговору все заняли свои места и застыли. Время как будто остановилось. Шли мгновения. Наконец, на арене показались трое правителей, которые дружелюбно болтали точно старые друзья. Точнее, как члены семьи. В самом деле, их ветви отходили от одного ствола. правители просвещенных государств объединяло общее прошлое. Заседание продолжалось до вечера. Цесами час за часом выполняла дурацкие приказы чиновников и советников и с нетерпением ждала перерыва. Как только прозвонил гонг, амфитеатр ожил. Советники, запоминатели и слуги заспешили прочь. Цесами все еще стояла на верхнем балконе и наблюдала за людьми, когда почувствовала терпкий, слегка отдающий женьшеням запах. Она поморщилась, а затем повернулась и поклонилась. Казначей Мубаан... «Я надеялась увидеть вас». «Какая неожиданная встреча, девушка!» Господин Мубаан изобразил удивление, и у него сделался такой вид, словно он страдал от кишечных колик. «Мне со вчерашнего дня не терпится продолжить нашу увлекательную беседу». Накануне он битый час раздевал цесами глазами и докучал ей полтовней. Цесами едва удавалось вставить словечко в поток его похвальбы. Она кое-как ускользнула, но Мубаан отыскал ее за работой и пристал опять. Она слышала, как он хвастал друзьям, что воспользовался ей, не заплатив по счету. Слуги довели это до сведения Цесами, заботливо намекая, что в присутствии Мубаана следует быть осторожнее. Впрочем, у Цесами выдались несколько нелегких дней, в течение которых приходилось лавировать между подлинной и мнимой службой. Она не отказалась бы немного сбросить пар. Более того, утром она выяснила, что Мубаан был всего лишь младшим помощником казначея, даже не настоящим чиновником. Тем не менее, она поклонилась даже ниже необходимого. Мубаан, вероятно, решил, что ему льстят, однако Цесами воспользовалась поклоном, чтобы поискать глазами возможных свидетелей. Никого в пределах видимости не было, кроме стоявшего в дверях стражника. Поймав взгляд Цесами, он кивнул и вышел. Выпрямившись, она внезапно увидела лицо казначея совсем рядом. От запаха женьшеня ее замутило. «Я всю ночь о тебе думал», — промурлыкал Мубан. «Давай». Цесами решила обойтись без тонкостей. Она с ловкостью бывалой шлюхи сунула руку под многочисленные слои одежды и нашла именно то, что искала. Ухватив одно из яичек большим и указательным пальцами, Цесами слегка нажала. «Что?» Мубаан охнул и замер. Ты меня хорошо слышишь? спросила цисами. Шш. Молчи, младший помощник казначея Мубаан Сой, третий сын мелкого деревенского землевладельца. Она немного усилила хватку. Ты перестанешь тянуть свои мерзкие лапы к девушкам из поместья доброго князя Ян -со. Понятно тебе? Если нет, то знай, что любой напиток, который ты подносишь к губам, и любой кусочек пищи можно приправить крысиным ядом. Он согнулся от боли. «Ты смеешь угрожать?» Цесами сжала пальцы. Сой взвыл и мешком свалился на пол. «Сука, я истекаю кровью!» «Я велела тебе молчать. Тронешь еще хоть одну девушку, оторву второе яйцо. Ты понял?» Он промолчал, и Цесами пинком сломала ему ребро. «Понял?» «Да, да, умоляю, пощади, клянусь, не бей меня. Я...» Сой скорчился на полу. «Лекаря сюда! Помогите, помогите!» Цесами хотелось врезать ему еще раз, просто забавы ради, но надо было поскорее уносить ноги. Она вышла, разминувшись в дверях со стражником. Цесами скромно опустила глаза и произнесла. «Господин случайно поранился. Ему нужен лекарь». Стражник кивнул. «Сейчас отправлю посыльного в лазарет». Между стражей и дворцовой прислугой царило полное взаимопонимание. Обе стороны помогали друг другу. Цесами уже дошла до половины коридора, когда до нее донеслось восклицание стражника. «Во имя мозаики Тянди, что случилось, господин?» Напасть на вельможу было тяжким преступлением, но Цесами это не беспокоило. Большинство господ не знали слуг в лицо, считая их чем-то вроде мебели. Семейство Мубаана не имело особого влияния, а сам он был младшим сыном. Соя выставили бы на посмешище при дворе, если бы он попросил князя наказать служанку, с которой не сумел справиться. В последнее время вельможи придавали слишком много значения своим мужским органам. Признать увечье было равносильно тому, чтобы объявить себя лишь наполовину мужчиной. А обвинить в этом преступлении служанку значило стать мишенью для нескончаемых насмешек. Цесами, прибавив шагу, направилась по коридору для слуг. Хотя беспокоиться было не о чем, медлить не стоило. Она спустилась по лестнице и покинула амфитеатр с черного хода. Когда она пересекала маленький двор, уставленный фигурами для игры в осаду, рядом остановилась неприметная черная военная повозка. Дверь открылась. «Залезай», — велел голос из темноты. Цесами не боялась садиться в незнакомые экипажи. Чаще всего она шла на пролом, не думая, что будет дальше. Она узнала голос, залезла внутрь и уселась напротив княгини. «Ваша светлость. Мне кое-что нужно, цесами». Сунри была бледна, вокруг глаз у нее залегли темные круги. «Я только узнала, что Янцо посылает Саану какое-то предложение. Ты должна перехватить посыльную и занять ее место. Выслушай все, о чем будут говорить в шатре, и сообщи мне. Останови посыльную любым способом. За тобой приберут. Только ухни». «Ухнуть? Как сова?» Сунри кивнула. Она посмотрела в окно, когда экипаж остановился. «Наши соглядатые сообщают, что посыльная идет по широкой дуге через северный коридор для прислуги, стараясь не вызывать подозрений. Скоро она приблизится к дворцовой кухне». Ответ вылетел у Цесами сам собой. «Да, ваша светлость, я вас не подведу». «Ты моя сестра, Цесами. Когда мы одни, не называй меня иначе». И Сунри, княгиня Каобу, Обняла ее. Цесами хлопнула глазами. На сей раз ей пришлось побороть внезапный прилив чувств. «Хорошо, сестра. Я тебя не подведу. Клянусь». Она вышла из повозки и обнаружила, что вход на кухню прямо напротив, через проулок. Именно там, где нужно устроить засаду. «Почему меня предупреждают в последний момент?» — пробормотала Цесами. «А если бы она отказалась?» «Нет, конечно, она бы этого не сделала. Сестра не скажет «нет». Цесами миновала кухню, где трудился старший повар, покрикивая на многочисленных поварят. Вдоль одной стены гудели плиты, вдоль другой дымились печи. Под огромными стальными котлами горел огонь. Принимать князей всегда было непросто и очень затратно. Только очень богатый вельможа мог вступить во внутренний круг князя. Повара не обращали на Цесами никакого внимания. Дворцовая прислуга имела прочные связи не только со стражей, но и с теми, кто трудился на кухне. Цесами прошла через кухню и заспешила по спиральному спуску, который вел на нижний ярус в северной части амфитеатра. Было трудно подыскать более удобное место для тени убийцы. Слуги называли эти тусклые, узкие, извилистые коридоры катакомбами. Цесами они напоминали подземные лабиринты их школы в Манджине, где отсеивались слабейшие. Цесами огляделась и, крадучись, двинулась дальше. Она скрылась в ближайшем пятне тени и вышла в противоположном углу под потолком. Как только сила тяжести потянула ее вниз, Цесами приложила ладонь к потолку и легонько оперлась ногами на примыкающую стену. Этого хватило, чтобы удержаться. Сквозь стены амфитеатра до нее доносились приглушенные разговоры. Но голоса сливались, и она ничего не могла разобрать. Прошло несколько минут. Цесами вовсе не скучала. Предвкушение убийства напоминало любовную игру. Внизу, прямо под ней, прошли двое одетых в белое стражников, дружески болтая. Один держал огромный щит, другой нес на плече длинную пику. Стражники держались за руки. Как мило. «Адские близнецы» — так называлась эта классическая гияньская школа, исправно поставлявшая солдат в армию. Тесные рабочие отношения нередко превращались в любовные. Затем мимо пробежали два мальчишки посыльных и одна служанка с метлой. В другую сторону бодро прошагали трое вельмож, болтая о предстоящей пирушке. Возможно, ходившие о Янсо слухи содержали в себе долю истины. Вскоре появилась и посыльная. Шла она тихо и держалась робко. Подземными туннелями она явно пользовалась не без причины. Это была молодая женщина, миловидная, хоть и слегка растерянная, В обычном платье придворной служанки несколькими ступенями выше цесами. Та, как ни странно, не узнала ее в лицо. Проведя полгода во дворце, она перезнакомилась с большей частью прислуги. Вероятно, эта девица входила в личный штат Янсо. Цесами только обрадовалась. Она предпочитала нападать на тех, кого не знала. Цесами отцепилась от потолка и беззвучно обрушилась на служанку. Рукава тени убийцы затрепетали, когда она прыгнула на жертву и крепко сдавила ей горло. Служанка потеряла сознание, прежде чем ноги цесами коснулись пола. Она ослабила хватку и позволила служанке упасть. Девушка очнется с болью в горле, но не более того. Взглянув через плечо, цесами заметила троих вельмож, тех самых, которые недавно проходили мимо. Она приняла оборонительную стойку. Значит, по-тихому не получилось. Из темноты вышла еще одна фигура и приблизилась к тени убийцы. Тогда Цесами догадалась, что это не враги, а ее помощники. Она неуверенно произнесла «Ух-ху». «Мы уберем тело», — сказал один из вельмож. «Она еще жива. Это ненадолго». Другой поднял деревянную шкатулку, которую выронила служанка, и протянул Цесами. «Тебя ждут». Сами молча взяла шкатулку и двинулась к шатру князя Саана.